Страница 244. Иллюстрация номер 32. Типы динарской расы. Страница 245. Наиболее чисто динарский тип представлен, конечно, в населении динарской горной системы, от которой и получил свое название – Далматский берег и горы – Босния, Герцеговина и Черногория. Господствует он среди албанцев – Достаточно пересмотреть затем фотографические снимки в двух основных сочинениях Гюнтера, чтобы удостовериться в распространении динарцев в Тироле, Верхней и Нижней Австрии, Австрийских Альпах, Фаральберге, а также Верхней Баварии, Вютембурге и Бадене, Швейцарии, Северной Италии, Польше и даже Украине. Мои личные наблюдения на улицах Берна, Хура, Вены и Праге оставили впечатление об особой численности динарского типа в этих местах. Антропология еще не может дать точной статистике соотношения динарского типа с другими в каждой данной местности. Но, например, относительно словенцев получаем следующие цифры. Из 189 измерений динарцев и близких к ним 19,45%. А если прибавить к ним динарскую разновидность по реке Сави, Савидную, и другую разновидность белокурых динарцев, Наридную, то динарский элемент словенцев поднимается до 44,79%. Если же отбросить 20% неопределенных типов, то по отношению к остальным динарцы составят даже 57,2%, то есть больше половины. Тот же антрополог утверждает, что среди горных и прибрежных хорватов динарская раса есть, несомненно, одна из важнейших составных частей. Из новейших данных Леблецера и Малеша среди сербов ясно видно сильное влияние динарской расы. Длинноголовые расы, северная и средиземная, составляют у словенцев около 8,1%, и в 10,8% представлен тип балтидный, смотрите ниже. Швейцарский антрополог Питер признает связь венецких горных динарцев с динарскими черепами кладбищных черепов кантона Граутбюндена. Что касается Австрии, доктор Липцельтер признает главными составными частями теперешнего населения две длинноголовые расы, темную, средиземную и светлую северную, и две короткоголовые, светлую, наридную и темную динарскую. Загадку динарской расы, отразившейся около тысячного года до Рождества Христова сильным приливом высоких черепов в Австрии, как и в Баварии и Югославии, Липцельтер разрешает при помощи следующего любопытного наблюдения. Динарцы селились в Альпах, Карпатах, Балканах, территориях мелкого пастушьего скотоводства. Выйдя позднее из этих горных пустынь, они смешались с остальным населением, и их значение усилилось. Гипотеза Липцельтера близко подходит к моему толкованию. Напомню, те горные пустыни и лесные болота, где сохранились остатки вендов. Дальше, на восток, в Венгрии, северная и средиземная расы, по наблюдениям доктора Бартуца из Будапешта, играют еще менее значительную роль. 4-5% первая и не больше процента вторая. Отстает здесь и альпийская раса, насчитывающая не больше 15%. Зато растет и составляет 30 или 35% восточно-балтийская раса, составляющая одну из существенных составных частей современного мадьярства. Страница 246 Но главное значение Бартус приписывает здесь расе родственной Балтийской, которую он называет Homo panonicus или кавказско-монгольской, около 25%. И при всей этой пестроте все же динарская раса дает себя знать и в Венгрии. К югу и юго-востоку Венгрии рост населения становится выше, лица длиннее, нос больше и крепче, глаза и волосы темнее. Это, без сомнения, заставляет заключать о постепенном проникновении, по-моему, о возрастающей степени сохранности динарской расы. Ее численность может в среднем составлять 20% всего населения. Наконец, в Чехии, при 33% альпийской расы, а с примыкающими к ней больше половины, динарцы занимают вместе с балтийцами оба следующих места. Каждая из этих рас по 20% по расчетам матейки. Северная раса играет здесь значительную роль – 5%, но к ней примыкает образовавшаяся из смеси с нею субнордическая раса – 15%. Средиземные и другие расы составляют около половины 1%. В Румынии динарская раса занимает первое место среди славянских поселений Мармароша и Буковины. На теперешней северной границе по соседству с Чехословакией и Польшей в Карпатах, почему липцельтер и называют ее здесь карпатской расой. О роли Карпат в расселении славян мы уже говорили. В пределах Швейцарии уже антрополог Питер обратил внимание на одинарские черепа в кладбищенских складах осуариях кантона Граубюнден. Коллеги Питера нашли здесь и в горных проходах иллирийскую народность, связанную, по нашему мнению, со славянами. Загадки, связанные с появлением динарцев в том или другом месте Европы, легко разрешаются излагаемым здесь построением. Сюда относятся и наблюдение Гюнтера над преобладанием динарской расы почти на всей территории баварского наречия, особенно на юг от Дуная, ее усилением в юго-восточном направлении к славянской языковой границе, а также над проникновением более сильных динарских влияний в Альпах на запад внутрь Швейцарии и более слабых еще дальше и на север через Баварию, Вютенберг, до Самаркады. Майна, а в другом направлении по Висле у Мазуров и Восточной Пруссии. Все эти указания точно свидетельствуют сделанным выше наблюдением над распространением славян по теперешней германской территории. Мы оставили в стороне в этом антропологическом перечне Польшу. Территория современной Польши является переходной от Запада к востоку Европы, и в этом состоит как главный интерес, так и главная трудность изучения антропологических процессов, происходивших на этой территории. С точки зрения археологической картины представляется довольно ясной. Мы уже видели, что здесь продолжаются те же процессы, которые мы наблюдали на соседних западных территориях. Страница 247. Карты профессора Козловского с полной очевидностью устанавливают тот факт, что население двигалось в сравнительно скудной от природы и безлюдные местности Польши с соседнего запада. По наблюдениям того же археолога, унититская культура проникает на вислу Содора очень слабо, уже в период своего полного расцвета и застает Великую Польшу, покинутой прежним неолитическим населением. Обезлюдение Польши и перерыв в составе ее населения Козловский связывает с ухудшением климата в субориальную эпоху связующей нитью служит здесь только поселение на дюнах эпипалеолита и микролита. Особенно запустела юго-восточная Польша. От трех наблюдавшихся там культур – крашеной керамики, шнуровой керамики, с скорченными скелетами и мегалитических каменных ящиков – не осталось по наблюдению Козловского почти и следа, за исключением слабых пережитков шнуровой культуры в населении Прибалтики». Непрерывное культурное развитие идет только в Силезии, Только там и можно проследить постепенные переходы унититской культуры в предунитицкую с одной стороны и в лужицкую с другой. Отсюда в конце второго периода Бронзы, 1700-1400 годы и в третьем периоде, 1400-1200, уже сложившееся этническое лужицкое население двигается из западной части Польши на восток и на юго-восток. Правда, тут оно встречает уже в предлужицкий период местное дюнное население, достаточно сильное, чтобы наложить свою печать на местную культуру. Косина считает эту культуру направившуюся в Поморье или Лирийской. Как бы то ни было, главный поток лужицких переселенцев направляется к Висле только тогда, когда, конец субореального периода, климат вновь значительно ухудшается, становясь суше и теплее теперешнего. Это пришлое население уже остается на своих местах по Козловскому вплоть до того времени, когда новое ухудшение климата в периоде субатлантическом приводит в движение германские племена северной расы, спасающиеся от сырости и зимнего холода. А это прочное осевшее население эпохи поздней бронзы Козловский, как и другие польские археологи, считает славянским. До сих пор мы не встречаем тут противоречия с нашим предыдущим изложением. Но вопрос осложняется, когда мы пытаемся связать археологические процессы с антропологическими и этническими. Мы упомянули, что при переходе к Польше мы уже не встречаем прежних упоминаний о Вендах и что иллирийцы являются здесь лишь чуждыми налетчиками. Несомненно, надо считаться с тем, что здесь мы переходим в область иного характера и что славянская народность развивается здесь на ином антропологическом субстрате. В этом, конечно, нет ничего невероятного. Нужно считать общепризнанным, что антропологический состав славянства, так же, как и других народностей, германцев, французов и так далее, разнороден». Страница 248. Но каков же именно был доисторический антропологический состав польского славянства? Здесь мы прежде всего наталкиваемся на учения польских антропологов, оперирующих над рядом антропологических групп, до сих пор нами не затронутых, и на иные методы изучения. Необходимо остановиться внимательнее на этой антропологической комбинации. На прилагаемых картах номер 33 и 34 я сопоставил взгляды Гюнтера и польского антрополога Чекановского на распределение рас в Европе. Примечание 22. На карте Гюнтера номер 33, изображающей распределение рас в Европе и в частях Азии и Африки, цифры, соответствующие разным штриховкам, означают следующие расы. Первое – северное, второе – средиземное, третье – динарская. Четвертая ⁇ альпийская, пятая ⁇ восточно-балтийская, шестое восточная, седьмое Переднеазиатская, азиатская, восьмая внутриазиатская, девятая ⁇ эфиопская. Черточки выделяют территорию недостаточно выясненной так называемой рязанской расы, наблюденной чепурковским. Чекановский считает ее литеральной или средиземноморской. На карте номер 34 цифры означают следующие расы и типы. Первая – северная раса, вторая – арминоидальная, третья – ориентальная, четвертая – средиземноморская, пятая – лапоидальная, шестая пацифичная, седьмое – палеоазиатская. Другие типы смешений между смешанными расами здесь не указаны. При каждой штриховке на этой карте густые штрихи означают абсолютное большинство данной расы. Менее густые – относительное большинство или два главных равносильных элемента. Редкие штрихи – значительное меньшинство. По указанию Гюнтера, термины Чекановского сближаются с терминами Гюнтера таким образом. Субнордиш соответствует смеси нордиш-остбалтиш. Медитеран – приблизительно вестиш. Альпин и лапиноид – приблизительно преобладанию остиш – Славиш приблизительно смеси Ост-Балтиш-Судетиш. Сам Чикановский считает термин Homo Balticus соответствующим своим типам северо-западному, субнордичному и дославянскому. Элемент арминоидальный и его тип альпийский, по его же указанию, соответствуют Homo Caucasicus. Элемент иберийско-инсулярный Homo Mediterranean. Конец 22-го примечания. Кроме известных нам двух длинноголовых (северная и Средиземноморская) и двух короткоголовых (Динарская и Альпийская) рас, карта Гюнтера содержит еще пять других. Из них нас интересуют сейчас две: Восточно-Балтийская, номер пять, и Передне-Азиатская, номер семь. Гюнтер осторожно переносит на карту лишь те места, где данная народность представляет бесспорное большинство. Гораздо более широкие цели преследует карта Чикановского. Этот ученый в ряде своих последних работ развивает теории, долженствующие, по его мнению, превратить антропологию в точную науку. Он исходит из положения, что все различия между человеческими антропологическими группами происходят исключительно от скрещивания четырех основных рас — Две основные длинноголовые расы нам известны – Северная и Средиземноморская. Последний чекановский приписывает гораздо более широкий круг влияния, чем принято. Страница 249 -я. картограммы номер 33 и 34, распределение рас в Европе. Страница 250-я. Но для двух короткоголовых, альпийской и динарской, несомненно смешанных, Чекановский называет смешанные группы не расами, а типами, он ищет первоначальных чистых источников и находит их в двух гипотетических основных расах – лапиноидной и арминоидной. Связь динарской расы с арминоидной, кавказской, довольно общепризнана. Достаточно сравнить с нашими динарскими типами голову Сталина. Относительно роли лапландской расы в образовании альпийской расы и других, положение менее ясно, и сам Чикановский постоянно видоизменяет тут свои взгляды. Причина этого в постепенно открываемых им все более точных, по его мнению, методических приемах. В своем анализе Чикановский исходит не из обычных готовых групп антропологических признаков каждой отдельной расы, а из выделения каждого отдельного признака, который он соединяет с каждым другим, как видно из схемы. Отдельные линии карты номер 34 вертикальные, горизонтальные и косые и изображают сочетание признаков, свойственных четырем основным расам первая, вторая, четвертая и пятая между собою и с другими типами. Эти перекрещивающиеся линии основных рас вполне соответствуют теории скрещиваний. Результаты скрещиваний Чикановский определяет по закону наследственности Менделя. Отсюда и сложность рисуемой им картины, долженствующей изображать сложение признаков того или другого смешанного типа. Примечание 23 Здесь, конечно, невозможно описать желаемой точностью методы, употребляемые Чикановским. Оценка его достижений другими антропологами весьма колеблется. От заявления Рейхи, что это трата времени на игру цифрами, до осторожного признания чешского ветерана археологии Матейки. Новая попытка Чикановского, если она подтвердится, знаменовала бы значительное упрощение всей проблемы классификации. В ожидании компетентного подтверждения неспециалисту остается следовать за Чекановским лишь там, где выводы его сложных математических вычислений подтверждаются выводами прежних антропологов. Конец 23-го примечания. Страница 251-я. На карте номер 34 картина этих скрещений к настоящему времени представлена, впрочем, в очень упрощенном виде. Три четверти польской территории, по словам Чекановского, заселены двумя элементами: северным и лапиоидным, в разных по местам пропорциях смешения. На густо заштрихованной части территории, безусловное, большинство принадлежит северной расе, что почти совершенно совпадает с размещением северной расы на картах Гюнтера и Эйкштета. Но там она приравнивается к германскому этническому элементу, что соответствует и картине постепенного проникновения германцев вглубь польских земель по свидетельству археологии. Чекановский, который считает первобытных славян длинноголовыми северного же типа, должен был поместить сюда и своих славян. Германцы, по его мнению, даже менее длинноголовы, но он признает и влияние германского антропологического типа на славянское население. Итак, имеем ли мы тут дело с германизацией славянства или со славянизацией германства? по археологии и то и другое возможно но с другой стороны чекановский признает и то что элемент славянский представлен в польше постепенной до германской колонизации лужицкого населения в эпоху бронзы он печатает подробные карты этой доисторической колонизации составленные козловским и присоединяется к его выводам а как же обстоит дело с антропологическим типом лужичан являются ли они уже длинноголовыми германского типа Уже на Веймарском конгрессе 1912 года Чекановский должен был признать короткоголовость славян и объяснил ее поглощением первоначально длинноголового славянского типа местным короткоголовым, туземным. Позднее он заменил это толкование другой теории, по которой длинноголовые не заменялись постепенно, а периодически чередовались с короткоголовыми в разные доисторические эпохи путем попеременного отбора того или другого признака в смешанном типе по Менделеевскому закону наследственности. Появление короткоголовых рас, альпийской и динарской, в эпоху бронзы, как раз совпадало с периодом очередного господства короткоголового типа. Но тогда надо было бы и связать появление славянства в Польше с появлением одной из этих короткоголовых рас.